даже послужило примером, подкрепляющим последнее предположение. Человек совершает два убийства и в то же время забывает, что дверь стоит отпертая. Наконец, явка с повинную, в то самое время, когда дело необыкновенно запуталось вследствие ложного показания на себя упавшего духом из изуверы Николая, и кроме того, когда на настоящего преступника не только ясных улик, но даже и подозрений почти не имелось, Парфирий Петрович вполне держал свое слово, все это окончательно способствовало смягчению участи обвиненного. Объявились, кроме того, совершенно неожиданные другие обстоятельства, сильно благоприятствовавшие подсудимому. Бывший студент Разумихин откопал откуда-то сведения и представил доказательства,